Ты бьешься, в морозилку спрятал, посоветовал Андрей. Шрам зарычал от ярости. Честно, протухнут, потом доктора не пришьют. Я ладно, одного хирурга. Золотые руки, поверь. Бандура и шрам кружили по площадке, выдерживая дистанции, подмечая мельчайшие детали. Никто не спешил начинать. Бандура была значительно легче и быстрее, но с той Филимонова играли опыт и мощь правда он терял кровь а вместе с кровью и силы в этом плане время безусловно работало на андрея болтавшего языком будто помелом такие фокусы, как правило успокаивают нервы если вы к тому же любитель поболтать ты да не расстраивайся шрам живут люди без яиц да кто они тебе вообще шепота осталось эти слова оказались последней каплей шрам перешел в наступление Медя противнику в голову, вопреки пристрастиям постановщиков драк в кино, обожающих замысловатые удары ногами, ничто так неэффективно в бою, как удары кулаками по голове. У них самая короткая траектория, их чрезвычайно сложно отразить. Учтя все это скорее на подсознательном уровне, а Андрей всем корпусом нырнул вниз, используя левую ногу в качестве опорной пятки циркуля, он далеко выбросил правую, описав Молниеносный полукруг, предназначавшийся щиколотком атакующего шрама. Подсечка такого рода, когда ударная нога движется, словно коса жмеца, дело исключительно рискованное, грозящее катастрофой, если противник вовремя разгадает маневр. Но если застать врага врасплох, а результат искупает риск с лихвой, Удача улыбнулась Андрею, в то время как кулаки Филимонова поразили пустоту. Многие утратили точку опоры. Филис грохотом упал на лопатки. Мандура немедленно добил противника, прыгнув на него, как на батут. Мила, ты жива! крикнул Андрей, отыскивая глазами госпожу Кларчук. Он нашел ее на полу и с трудом поставил на ноги. Они кое-как доковыляли к машине. А Андрей затолкал Милу в Мазду и нырнул за руль. Мотор заработал неустойчиво, но прогревать его было некогда. Что-то подсказывало Бандуре, что еще далеко не конец. Он воткнул заднюю передачу мазда перелетела газзоны соскочила с высокой боровки, зацепив гранит то ли бампером то ли буксировочным крюком скрежет позвучал на всю улицу что это воскликнула мила «Это чепуха! Пригнись!» Краем глаза он уловил несколько коротких вспышек у забора. Над крышей просвистели пули. Не успела Мила выполнить команду, как ускорение придавило ее к сиденью. Подвиска резины Мазда понеслась прочь. «Ти гроботы!» — воскликнул Андреев, вращая рулем. «Чуть нас не укокошили!» Мило, скупо улыбнулась определению гигроба, вспомнив длиннющие очереди советских подростков, выстраивавшихся указ, чтобы посмотреть полнометражный японский мультфильм «Корабль-поризрак». Улица Январского восстания, порезанная в склонах дендропарка, извиваясь, спускалась к реке. Дождь хлынул, как из ведра, и асфальт казался ненадежным. Андрей сбросил скорость. Вскоре они влились в поток автомобилей, следующих по набережному шоссе. — Кажется, оторвались, — сказал Андрей, собираясь перевести дух. Он рано радовался. «Осторожно — Осторожно! — замопила Мила Сергеевна, а резко обернувшись, бандура вначале не поверил своим глазам. С бульвара от дружбы народов, прямо по мокрым тротуарам и укрытым старым снегом клумбам несся темно-синий микроавтобус «Форт Aerostar. Очутившиеся на его пути парохожие разбегались в разные стороны. «Форт» подбрасывала на ухабах, машина рыскала по слякоти и, к сожалению, не перевернулась. «Ю-моё!» — пробормотал Андрей. Преодолев короткую лестницу и выбив бампером сноб искр, Форд очутился на набережной. Следующая от речпорта трамвай заблокировал колеса, а разразившись серией протестующих звонков. Сорванные с мест пассажиры покатились по вагону, как мячики. А Одно короткое мгновение Андрей кешил себя надеждой, что кинетическая энергия увлечет микроавтобус в реку, но широченные скаты и мастерство водителя удержали машину на дороге. Некоторое время форт летел по встречной полосе. Это немедленно породило хаос. Старенький иш с забитым хламом времен Холодной войны багажником протаранил новенькую Ауди-100. Старье полетело в разные стороны. Пассажиры, столкнувшиеся о машин не успели опомниться, как в Иш в Фиат, и его водитель даже не тормозил. — Пристегнись! Бросил Андрей. Справа мелькали чугунные парапеты над водой. «Мы живем не в Америке, и если рожденный в СССР водитель советует пассажиру пристегнуться, значит дело табак». Едва мило перепоясалась, Мазда вздрогнула от удара. Посыпались стопы. Форд поднул легковушку в корму. Андрей едва не выпустил руль. Машина вильнула и несколько секунд неслась боком. Бандура выправил положение. Стрелка датчика скорости подрагивала на отметке 170. Ездить так быстро Миле ни разу в жизни не доводилось. Она хотела залезть под сиденье, но не пускала ремень безопасности. Как ни насиловал Бандура двигатель, оторваться они не могли. Под напором микроавтобуса легковушку опять развернуло влево, Андрей выкрутил руль. Впереди показался мост метро, еле различимый из-за ливня. Налево в гуру уходила узкая брусчатка, напоминающая поросику. «Держись!» — корикнул Андрей. «Мазда» перелетела трамвайные колеи и устремилась на подъем, выплевывая из-под колес слякоть. Форт по инерции пронесся мимо, к мосту. «Оторвались!» Мила оглянулась назад. Это были первые вразумительные слова, удавшиеся ей с начала погони. «Оторвались! Сомневаюсь!» Как бы в подтверждение его опасений, в нижней точке спуска замаячил хищный нос Форда. Он мчался с плешенными фарами, напоминая чудовище, убежать от которого духлый номер. Руки Ветрякова цепко держали баранку, правая нога давила на акселератор с такой силой, будто тот был горлом госпожи Кларчук. Лицо Люни превратилось в кошмарную маску. Остальные бандиты благоразумно помалкивали, хорошо изучив нрав головаря и зная, что выражение «попасть под горячую руку» не игра слов, когда рядом разъяренный огнемёт. Справа от водителя сидел шрам с автоматической винтовкой на коленях. Кашкет сзади неистово сжимал подлокутники, и всей компанией он один сохранял относительно здравый рассудок. Остававшаяся ясная часть сознания трубила тревогу. Кашкет опасался, что они вот-вот попадут в историю. Устраивать гонки за стрельбой в центре столицы — большая ошибка, тем более для чужаков, которых сюда никто не зывал». И как только в дело вяжется милиция, то и разговаривать никто не станет, пристрелят как бешеных псов, Холодец думал Кашкет, из-за кого, из-за какой-то давалки, которую винтарю припекло наказать. В глубине души Кашкет полагал, что и оставаться там в городе было глупо, тем более, чтобы Анефацкий приказал немедленно возвращаться домой». Но огнемет не послушал, и они задержались, чтобы пришить, порешаило. Оружия и боеприпасов у них было предостаточно. Кончим козла, тогда и уедем, решил огнемет. Филимонов и Тинконг поддержали, а потом под руку подвернулась эта проклятая бабьонка. Пошло, поехала. И идите теперь Тинконг. Кинкунг лежал в грузовом отсеке, весь в крови, с закатившимися под покатый лоб глазами. Когда шрам с кашкетом грузили его в автобус, он вроде бы еще дышал. Теперь Кинкунг перекатывался от борта к борту, точно полено. «Перевернемся!» — завопила Мила. «Не должны!» — откликнулся Андрей. «Хорошенькое дело! Не должны!» — подумала она. Справа мелькнули указатели «Конец главной дороги», перекошенная физиономия постового милиционера у будки и силуэт старинной ротонды, возведенной на аскольдовой могиле. Несшийся за легковушкой форт чуть не шип милиционера бортом. Отшатнувшись, постовой споткнулся и упал, падая, потерял шапку. «Штурмент поганый! Усрался!» закричал в шрам. Дистанция между машинами сократилась до полусотни метров, а они пронеслись мимо одноэтажных забегаловок, безлюдных в межсезонье. В самом конце парковой аллеи бандура заблокировал колеса. Дорога под прямым углом уходила налево, ныряя под чертов мост. Треск рвущегося железа заглушил отчаянный визго резины. Висевший на хвосте форт Печатался в Мазду на полном ходу бамперомашину лопнули, словно глиняные. Замок багажника хрустнул, крышка распахнулась, а легковушку развернула боком, и она поехала вдоль Петровской аллеи. Андрею даже не пришлось крутить руль. Форд сбил несколько ограждающих столбиков и замер на самом краю обрыва. В момент аварии сзади донесся сильный глухой удар. — Что это, блядь, было? — Петриков вытер разбитые в кровь губы. «Это — Это Кинг-Конг! — прохрепил. Каштет, зажимая многострадальный нос. Сквозь его ладони сочилась кровь. Башкой, по инерции, в переборку. При торможении кинг точно средневековый таран, пролетел в салон крузового отсека и врезался теменем в перегородку. «Ого!» — пробормотал огнемет, включая заднюю передачу. «А ну глянь, Каштет, как он там?» — Чё глядеть? — подумал Кашкет. — Какая голова такой удар выдержит? Вскоре они были на Европейской площади. Справа из-за лесистого холма торчала верхушка исполинской дуги, возведённой в честь воссоединения Украины с Россией. Ветряков по невежеству принял арку за забойный аттракцион вроде американских гонок. — Вся моя жизнь, сраная американская горка! — нахуй пронеслось у него в голове упустили застонал ветряков Беглецов нигде не было видно вероятно им удалось бы уйти не приобрети некогда мила сергеевна машину а раскрашенную ярко как пожарная вот они мада карабкалась в гору на противоположной стороне площади «Милиция!» — завизжала Мила, очевидно, надеясь спасти здание городского УВД. «Не выйдет!» — крикнул Бандура. «Они ж безбашенные, прям на ступеньках прищут!» На Большой Шитомирской было оживленное движение. Ветриков зацепил троллейбус, оцарапав борт, Бандура увеличил отрыв. Сразу за Львовской площадью он свернул в русскую улочку, змеевшуюся вниз к подолу, и дал газу. Мила зашмурилась в ожидании конца. — Опять уходит! — оторвался Филимонов, просовывая винтовку в окно. — Фили, не стреляй! — смолился Акашкет. Шрам его не послушал. Однако распахнутый багажник сбивал прицел. В нижней точке спуска дорогу преградил красный сигнал светофора. Бандура им, естественно, паренебрюк. И это едва не обернулось катастрофой. Следовавший по главной дороге зил наверняка бы раздавил легковушку, будь так клопа не прояви его водитель молниеносную реакцию. Мазда проскочила, зацепив массивный бампер грузовика по касательной и поплатившись задним крылом, порвавшимся с легкостью тряпки. Мандуру убрал ноги с педали, двигатель поперхнулся и заглох. Выжили? Смерть прошла так близко, что взъерошила Миле прическу, а она висела на ремнях, как кукла. — Не знаю, — сказал Андрей, вращая ключом зажигания и молотя победали подачи топлива. Стартер надрывался, но мотор молчал.